Глава семнадцатая Вблизи оранжевая башня выглядела обугленной, как головешка. Окровавленные трупы закрывали желтый песок, всюду лежали почерневшие трупы коней и чудовищ, крылатых, чешуйчатых, усеянных шипами. Вокруг башни темнели выжженные пятна костров, в иных еще багровели угли. Мрак на бегу крикнул. — Старик, а какой бой дал? — Они уже в башне, — закричал Трогитай, — могли убить! Когда осталось около сотни шагов из разбитого входа, где раньше были массивные двери, вышел и остановился, загородив проход, рослый человек в пурпурном плаще поверх доспехов. Его лицо было закрыто шлемом и синеватой бронзой. Агемас. За Агемасом вышли и встали в ряд широкие в плечах лучники, наложили стрелы. Агемас медленно потащил из ножен длинный прямой меч. Голос из-под стальной маски прозвучал с глухой издевкой. — Я не гонялся за вами, как то дурачье! Вы сами пришли ко мне! Здесь и останетесь! Мрак на бегу выхватил секиру, Таргитай тащил и не мог выдернуть на ходу меч. Вынужденно остановился, передвинул перевязь, потащил из ножен оружие бога войны. Лиска обнажила меч. Олег закричал нетерпеливо. — Некогда! — Некогда! Не сбивая бега, он потряс над головой сжатыми кулаками. Страшно загремело, и с потемневшего неба ослепительно блеснули ветвистые, как оленьи, рога молний. Земля качнулась, по сухой как камни земле, пробежала быстро расширяющаяся трещина. Агемас страшно вскрикнул. Извилистая трещина, как ящерица, пробежала у его ног. Земля обрушилась. Агемас взмахнул руками... И пропал в расщелине. Из лучников только двое успели попятиться к двери башни, остальные исчезли. Из глубины вылетали языки багрового пламени, синий дым пахло сухим жаром. Башня оказалась на самом краю обрыва, стала медленно наклоняться. Олег выкрикнул что-то сорванным голосом, бег не сбавил, несся к краю провала. Языки огня стали желтыми, оранжевыми, дым истончился, жар превратился в невыносимый зной, воздух начал колебаться. Олег крикнул снова, он был почти у края. Земля дрогнула еще, стены провала поползли навстречу друг другу. Огонь уже стал почти белым, края черными плавились как воск. Олег силой оттолкнулся, взлетел над пышущим жаром провалом. Его на миг охватило пламя. А Таргетай в страхе крикнул в спину Мраку. — Он-то Волхв, а нам штаны спалит! — А ты что, не прыгал через костер на купалу? — крикнул Мрак яростно. — Я прыгал, но сбоку. Они добежали в тот миг, когда края со стуком сомкнулись. Мрак успел прыгнуть, а Таргетай от толчка покатился, заорал, коснувшись места, где расплавленные края спеклись в целое, выдавив наверх, как гнилой гной, безобразный, налитый жаром шрам алиска тоже не удержалась, но вскочила сразу, перекувырнулась через голову, догнала и опередила мрака. Олег прямо с прыжка оказался в дверном проеме, исчез не оглядываясь. Из-за башни выбежали два быстроногих стража в легких накидках, юрки и оба держали тонкие кривые мечи. Мрак остановился, не хотел оставлять врагов за спиной, взмахнул раз, взмахнул другой, сделал ложный выпад, тут же широкое лезвие обогрелось кровью. Лиска и Таргетай вбежали в башню, когда мрак уже мчался по каменным ступеням винтовой лестницы, а сапоги Олега вовсе мелькнули вверху и пропали за поворотом. Таргетай сжал зубы и с потемневшим лицом выдернул из ножен меч. Лиска выхватила свой меч. Их опередил Олег. Из груди вырвалась слепящая молния, даже не огненный меч, а блистающее жаром раскаленное копье. Стражи исчезли без крика. В воздухе стоял только запах горелого мяса, жар стал нестерпимым. Со всех сторон раздавались крики, блистали мечи и слышался топот множества ног и копыт. Но загораживать путь чужакам решились немногие. У вывороченных ворот пахло не только гарью, но и жуткой смесью магических снадобий. На пороге лежали полуголые слуги Гольша. Они были изрублены на куски, но крови не было. От трупов нападавших остался только запах. Мрак бросился к лестнице, но опять Олег опередил, понесся гигантскими прыжками, перепрыгивая через три ступеньки. Вокруг него блистали синеватые искорки, а впереди выстреливались крохотные стрелы белого огня. Мрак и Таргитай бежали следом плечом к плечу, отбросив к стенке разъяренную лиску. Олег двигался, как раскаленная добила глыба металла, сыпал искрами, исходил жаром. Враги исчезали без следа, а кто успевал увернуться, падали обугленными факелами. В него пускали стрелы, метали дротики, швыряли ножи и булавы. Оружие исчезало с сухими хлопками, рассыпая гаснущей искры. Мрак матерился, разошедшийся волк сметет все, чтобы самому не попасть под руку, зашибет, не поморщится. Он глаза кровью налились, как у лося в весенний гон, никогда бы о нем такого не подумал. Душник не лучше, озверел, вместо меча теперь блистает сверкающая стена стали, пчела не пролетит, чтобы не обрубил задницу с ядом. Идет как побойни, кровь плещет на стены ведрами, ноги скользят по-мокрому. Мрак уже заморился переступать через трупы, еще не успел даже замахнуться, не то чтобы шарахнуть. Впервое такой. Лиска не отрывала взгляда от грозного, как бог Олега. Он словно бы раздался в плечах, глаза сверкают, как две звезды, зеленые и смертоносные. Стража, набегавшая сверху, либо рассыпалась в песок, либо вспыхивала ярким пламенем, и тут же растворялась в воздухе, не оставляя даже привычного запаха горелого мяса. Ворвались на верхнюю площадку, смелись разбегу еще троих. Возле главной двери загораживали вход два ярко-красных гиганта с такими же красными мечами. Закованные в красные доспехи цвета свежепролитой крови, они были в красной одежде с красными лицами. Запыхавшийся Таргетай взглянул на них, отшатнулся. Даже глаза у них были кроваво-красные, а зрачки горят оранжевым. — Последний бой! — прохрипел мрак, задыхаясь. «Последний — Последний! — крикнул Олег. Он бросился на одного гиганта, мрак на другого. — Да, последний! — вспикнул Таргетай. — Бабушки свои скажите! Он кинулся к двери, стараясь проскочить между сражавшимися. Мрак с руганью рубился с красным гигантом, встретив равного, если не сильнее. Олег, истратив на своего три огненных стрелы копья и едва увернувшись от сверкающего меча, забыл про магию и начал орудовать жезлом, как простой дубиной. Когда меч и жезл сшибались в воздухе, раздавался сухой треск, на миг вспыхивало сияние, разлетались красные и белые искры. Таргетай пригнулся, отпихнулся в чей-то бок, грянулся плечом в дубовую дверь. Створки подались неожиданно легко. Таргетай растянулся на мозаичном полу. Над головой просвистело, а сзади послышался вскрик. Красный рыцарь, что уже замахнулся на мрака красным мечом, выгнулся, словно пытался лопатками зажать торчащую там рукоять исполинского ножа. Таргитай подхватился вовремя, меч взметнулся знакомо, выворачивая кисть. Блеснули искры, со звоном разлетелись доспехи и перерубленные мечи с пальцами на рукоятях. Вторым ударом меч рассек сразу двоих, но Таргитай не ощутил радости. В рабочей комнате Гольша была перевернутая мебель, полусеивали клочья бумаги, пергамента, смятые свитки папируса, обломки глиняных табличек. Сам Гольш сидел в своем кресле безжалостно прикрученной толстой веревкой, за руки, за ноги и даже за горло к спинке. Седые волосы слиплись от крови, торчали петушиным гребнем. Лицо старика было землистым, дышал с трудом, через бровь текла кровь, заливая глаз. Перед Гольшем стояли трое — Мордух и два мага в желтых халатах. Мордух неторопливо повернулся к неврам, так неспешно и уверенно... Повернулась бы сама башня, а маги в желтом поспешно отошли в стороны, словно освобождая место для схватки. Полыхнул багровый свет, воздух колыхнулся, слепящий белый свет, как лезвие длинного меча, вырвался из груди Олега. Одежда мордуха вспыхнула и тут же погасла, оставив обгорелое пятно на груди и сильный запах гари. — Можно сказать, поздоровались, — произнес мордух напряженно. Его глаза не отрывались от бледного лица молодого волхва, остальных не замечал. — Это все, чему научились? — Чтобы тебя оставить здесь, хватит, — ответил Олег таким же напряженным голосом. Капли пота выступали на лбу, он медленно сжимал и разжимал кулаки. — Да? Тогда почему ползли сюда так долго? Олег молчал. А мрак, которого вместе с остальными мордух вроде бы даже не замечал, вмешался. — Можно подумать, ты нас ждал! — Заждался, — ответил мордух. По его лицу мрак внезапно понял, что могучий маг говорил правду. Сердце сжало холодная лапа, рядом судорожно вздохнул Таргитай, за спиной горестно вспикнула лиска. Мордуха кинул их хозяйским взглядом. Так смотрит мясник на коров для забоя, — сказал спокойным, насмешливым голосом. — Сколько народу истратил, чтобы поторопить! А намучился, убирая с вашего пути, усыпляя, отвлекая, заставляя смотреть в другую сторону. Вы штопали, как стад подкованных свиней! Выбрались бы вы сами из окруженной башни, как же! Он с видимым удовольствием оглядел их потрясенные лица. На красногубом лице появилась торжествующая ухмылка. Голос стал медленным. Мордух смаковал каждое слово, наслаждался, видя почтительно внимающих магов, понуроплененного Гольша и раздавленных его словами чужаков в звериных шкурах. — Мне нужен был жезл, поэтому и послал вас, а гольф пускай думает, что послал он. И за камнем погнал я. Олег скосил глаза на Гольша. Старый маг опустил голову. Этот злодей все рассчитал. Он готовился долго. Мордух кивнул. — Долго? Всю жизнь. Магия — свойства сильнейших умов. Сейчас мы видим, у кого сильнейший ум? — Да, сейчас мы видим. Олег стоял раздавленный, плечи опустились. Таргетай распахнул глаза во всю ширь. Амрак сказал хриплым злым голосом, — Разве можно рассчитать так много? — Я рассчитал. — Думаешь, случайно я послал Вишандру и Дикого Остапу уже после того, как вы добыли жезл? — Либо они, либо вы сами. — Ну вот он, жезл, и про камень, и даже первое яйцо! Олег поднял кулаки, за окнами потемнело, загрохотал гром. В комнате под самым потолком сгустились тучи, в угольно-черных клубах коротко и хищно вспыхивали белые молнии. Мордуха скалил зубы. Острые молнии били в него из рук волхва, из низких туч, даже из стен. Но гасли бесследно. Оба мага в желтом прижались к стене. На белых лицах вспыхнули красным глаза, даже белки бы багровой как горящие угли. Гольф проговорил торопливо, спеша и глотая слова щиты из ветра мощи. Ближайший к нему маг коротко ударил старика в висок. Голова гольша запрокинулась, хрустнули шейные косточки, изо рта побежала струйка крови. Олег выкрикнул заклятие. Над головой вспыхнул и сгорел воздух. Всех обдало волной жара. Мордух начал поднимать руку, когда из кулака Олега с шипением полыхнула синяя молния. На груди мордуха расплылось обугленное пятно. Он вскрикнул И рухнул на колени. Оба мага одновременно вытянули руки к Олегу. Два черных шара возникли в воздухе и метнулись к нему. «Берегись — Берегись! — крикнул мрак. Олег шагнул в сторону, шары ударили в стену, вспыхнул с ноб искр, полыхнуло красным. В каменной стене возникла широкая дыра с оплавленными краями, темно-вишневыми, пышущими жаром, красные капли падали на пол, застывали каменными шариками. Мордох уже пришел в себя, поднялся во весь рост. Улыбка исчезла, вид у могучего мага был решительный, брови сшиблись на переносице, а глаза смотрели прицельно. В мертвой тишине внезапно послышался прерывающийся шепот. — Успей, стрелу холодного огня! Голос старика оборвался раньше, чем маг в желтом ударил снова. Олег внезапно ощутил прилив звериных сил, слепых, страшных, нерассуждающих. «Умри!» Полыхнул синий свет, маг вскинул руки, словно пытался взлететь. В груди возникла широкая дыра, расширилась, а за спиной мага исчезли валун и стены. Края знакомо засветились пурпурным, повисли быстро застывающие сосульки. На пол с остатками бумаг и глиняных табличек со стуком упали, свалив сапоги, голова с вытаращенными глазами... И кисти рук. Все, что осталось от помощника мордуха. По всему полу рассыпались странные белесые хлопья. Сильно пахло горелым. Мордух застыл. Брови полезли вверх. — Он был почти равен мне. — Ты уйдешь за ним, — произнес Олег. — Он был почти равен, — повторил мордух. — Но между равен и почти пропасть! Олег встретил удар черных молний на полдороги, черные молнии полыхнули все испепеляющие на пути, и лишь у груди Олега расшиблись сотнями злых шипящих искр, а красный — неизвестно откуда взявшийся шар. Олега трясло, подкатился крупными каплями. Мордух тоже побледнел, черные волосы слиплись, вокруг глаз пролегли глубокие складки, а под глазами повисли черные мешки. — Ты силен, но не недостает умения. Я мог бы из алмаза превратить тебя в бриллиант! — Алмаз всегда алмаз, — ответил Олег злым голосом. Мордух успел дернуть головой, а слепящий меч волхва сжег волосы возле уха, воздух рядом, а за спиной мага возникла новая дыра, куда пролезла бы и лиска. Сизый дым освобожденно потянулся в новую дыру, воздух немного посвежел. — Они истыкают стены, как сыр! — вскричала Лиска. — Да, как червяки дерева! — сказал мрак с тревогой. — Караеды хреновы! Мордух метнул шаровую молнию с кулак размером. Олег подпрыгнул, огненный шар пронесся мимо, быстро расширяясь. За спиной вспыхнуло, зашипело, сквозь дым проглянуло синее небо. Эта дыра в стене была еще шире, а края светились оранжевым. — Пора бежать! — пробормотал мрак. — Об криворуки из трех шагов не попадают! — Ну так они маги, они войны! — возразила Лиска сердито. — Моя бабка лучше камни кидала. — Таргетай оживился? — Да, я помню, когда мы стащили у нее. Новая шаровая молния, двигаясь зигзагами и разбрасывая длинные горячие искры, пронеслась от них совсем близко. Таргетай отпрянул, жаропалил лицо так, что затрещали брови. — Бежим вниз. — Олег сам побьет, его хлебом не корми, дай поколдовать. Мрак возразил. — И не увидите, как мордух его оттряплет? Да ни за что! На всякий случай попятились к порогу. Из комнаты, продуваемой в четыре дыры, катили волны сухого жара, словно там все стало пылающим горным. Маги следили друг за другом, молнии и пучки огня бросали осторожно, прицельно. Оба шатались от усталости, лица осунулись но горящими глазами следили за каждым движением. Еще три дыры появилось в несокрушимых, как казалось раньше, толстых стенах. Сверху посыпалась каменная крошка. — Что за дурь? — прошептал Трагита издавлена Башню строили, строили. Сюда не то что каменюку. Себя пока затачишь, чтоб потов сойдет. — Да от откурс тебе знать-то, — буркнул мрак. Он хищно следил за поединком магов. Руки непроизвольно дергались. Как будто хоть раз в жизни вспотел на работе. Мордуха и Олег двигались, все дольше готовились к ударам. Молнии и колдовские шары огня стали слабее. На стенах новые дыры становились меньше. И, наконец, в каменных глыбах остались лишь пышущие жаром впадины. На пол стекали струйки жидкого камня, застывая безобразными наплывами. Бумага сгорала, комната была заполнена дымом. Мордух заставил Олега повернуться почти спиной к застывшему помощнику в желтом, который не двигался с самого начала схватки. Мрак открыл рот для предостерегающего крика, но мордух и маг... Оба молниеносно выбросили по узкой, как нож черной молнии, словно готовились к этому мигу давно. Олег бросился ничком, словно тоже ждал. Молния помощника ударила в стену, оставив выжженное пятно, а черное острие, обрушенное мордухом, задело мага в плечо. Тот упал, страшно вскрикнув. Плечо горело, запах горелого мяса стал невыносимым. Маг кричал и катался по полу, под ним загорелись свитки папируса и пергамента. Не вставая с пола, Олег вытянул руки, синяя молния метнулась к мордуху. Тот все еще неверяще смотрел на вопящего от страшной боли помощника. Грудь вспыхнула, мордух крикнул яростно. В груди возникла дыра, куда бы пролез кулак мрака, через нее было видно стену. Изо рта мордуха брызнула темно-красная кровь. — Прощай, сильнейший! — сказал мрак над духом Таргетая. — Что ты, супротив волхва? Мордух качался. Из широкой дыры вился дымок. Но молния запекла кровь коричневыми комьями. Глаза его неверящие глядели на Олега. — Ты... Как ты... Сумел... — Вы знаешь, у ящера, — прохрипел Олег. Алиска подбежала и просунула голову под руку, приняла тяжесть на себя. Мрак брезгливо переступил помощника, что слепо ползал от стены до стены. Таргетай обеспокоенно спрашивал. — Все? Неужели все? Теперь на свете зла не будет? Мордух услышал и выплюнул вместе с кровью. — Дурак! — Вы... Сами... Зло! Олег отстранил лиску, шагнул к мордуху. Вспыхнул слепящий белый свет. Небывалый, чьи белый. Перед ослепленными глазами перестали плавать черные пятна, в комнате исчез дым, сожгло вместе с остатками рукописей, а вместо мордуха дымилась горстка пепла. Мрак услышал стон, быстро подхватил Олега, изможденное лицо волхва было мертвенно-бледным, глаза закрылись. Лиска и держали Олега с другой стороны, не давая упасть. Олег с трудом открыл глаза, медленно освободился. Глаза отыскали мага в желтом, что двигался все медленнее. С трудом нагнулся, перевернул его на спину. — О какой власти, — говорил мордух, — зачем ему яйцо? Раненый дышал тяжело. Обгорелое плечо было похоже на обугленный ствол дерева. Из раны торчала белая кость, с обгорелыми лохмотьями жил. Глаза были дикими от ужаса. Он просипел. — Спаси! Я хочу жить! Мордух... Мордух мог бы спасти! — Все хотели жить, — ответил Олег. — Ты им дал? Раненый дышал все чаще, глаза неверяще смотрели в каменное лицо волхва. В прошлый раз, когда захватили башню Гольша, этот лесной зверь выглядел мягким и слабым. — Да, — прошептал он затихающим голосом. — Умирать надо. По-мужски. Он рванулся и ухватил Олега за горло волк в рывком приподнял его и обрушил затылком о каменный пол отвратительно хрустного мокро скинул руки и затих в наступающей тишине послышалось хриплое дыхание олега а затем грубый голос мрака Ой, зверь чего не магии то торгитай риска уже отвязывали гольше скрученные руки старика посинели и распухли голова моталась из стороны в сторону олег ответил мертво Магию истратил до капли. Неделю теперь копить. Гольша открыл глаза. Олег зябко передернул плечами. Старик был кожи до кости, словно не ел эти две недели. Желтая кожа высохла и висела. Он едва шевельнул дряблыми губами. — Я не ожидал, что такая мощь вообще возможна. — Я тоже не ожидал, — ответил Олег еще тише. Он утих, повернулся к двери. Все услышали приближающийся снизу по лестнице топот множества ног, лязг металла. Мрак и Лиска взялись за секиру и меч, и лишь Таргитай стоял возле Гольша, бережно держал у груди мешок с яйцом. — Савиджак! — воскликнула Лиска жалобным голосом. — Илья выбрался из пекла! — буркнул Мрак. — Прям неистребимый! Мог с ящером столковаться, а то и продниться! — Савиджак! — повторила она потерянно я узнаю его тяжелый шаг таргетая опустил плечи в синих глазах появилось побитое выражение олег выжат до последней капли а гольшу за подвиг стереть кровь что заливает лицо мрак ранен алиска он горестно вздохнул опустил яйцо на пол и медленно потащил из за спины меч заблиестало оранжевым затем меч неуловимо быстро стал ярко синим как глаза торргетая В комнате сразу похолодало, по стенам побежали странные мигающие сполохи. Рука гольше застыла на полдороге к глазам. Лезвие стало седым, покрывшись инием. Гремя подкованными сапогами, через порог ворвались воины в медных доспехах. Все были с грубыми лицами, от них пахло потом и распаренными телами. Остановились у стен. А следом пошел огромного роста воин, свирепый, с горящими яростью, выпуклыми, как у коршуна, глазами. Черные, как смоль брови, сшиблись на переносице. Крючковатый нос хищно загнулся, по щеке тянулся глубокий шрам. В правой руке воин держал длинный изогнутый меч, простому человеку вряд ли поднять. На локте висел круглый щит. В наступившей тишине раздался дребезжащий голос старого мага. Руны абсолютной защиты. Такой щит нельзя тронуть. Савиджа каскалил крупные, белые, как у зверя зубы. — Не нравится? Магия против магии, меч против меча. Отвага на отвагу! Я раскатаю ваши кости по всей башне, а женщину пошлю на кухню. Впрочем, ночью ей тоже найдется работа. Обслуживать рабов! Таргитай нахмурился. — Женщина бежать? Последнее дело — шагнул вперед. меч шелохнулся, учуяв противника. Савиджак одним красивым движением сбросил плащ. Голос был сдавленным от ненависти. — Думаешь, меч богов спасет? На этот раз я готов. У меня щит богов и меч непростой. Сейчас ты узнаешь, в чем его непростота. За спиной Таргитая раздался слабый вскрик. Савиджак неотрывно смотрел куда-то через плечо Таргитая. Тот осторожно скосил глаза. Лиска, бледная как смерть, перекосившаяся и сгорбленная, вышла как во сне на середину комнаты между противниками. Хотела солгать, уйти с Савиджаком, а затем... Но это огорчит. Нет, это просто убьет Олега. И я лучше скажу правду. Мрак хмыкнул, крепче сжал секиру. «Ежели женщина обещает сказать правду...» Савиджак сказал злым, словно от долгого крика голосом. — Говори, может быть, отдам мне рабам, а лишь надсмотрщиком Глаза его сухо блестели, он смотрел на нее неотрывно. Олегу почудились в налитых кровью глазах боли мука. — Я была заколдована, — сказала Лизка угасшим голосом. Она посмотрела в пол. — Я совершила тяжкий проступок. За что наши волшебники? — Доберемся и до них. — — пообещал Савиджак. Таргетай остался с открытым ртом. Он тоже хотел сказать именно эти слова. — Нет, нет, они были милостивы. Я должна была носить тяжкое заклятие, пока... Пока жив Мордух. Он и наложил заклятие по слову вождей. Мордух был самый могучий из магов на белом свете. У меня не было надежды. Но появились вы и сумели спастись, поклялись его уничтожить... Я не могла отказаться от надежды. Теперь, когда чудо свершилось, я наконец-то могу вернуться в настоящий мир. «Какой, какой — Какой-какой? — переспросил Савиджак, и опять Таргитай лишь открыл и закрыл рот. — В свой, из этого, жестокого, страшного и холодного. Я поняла всю свою вину. Я раскаялась. «Настоящий — Настоящий? — пробормотал Таргитай. — Куда уж? Настоящие. Олег пошатывался, вцепившись обеими руками за каменную стену. Сознание плыло. Он смутно видел проплывающих перед глазами полупрозрачных берегинь, небесных дев, что приносят летние дожди, а когда покрывают по утрам листья капельками росы, их зовут русалками. Они все крылатые, прекрасные, а живут на небе. — Это твой мир, — угрюмо сообщил Савиджак. — Да, но не эта часть. — Прости, я уже почти дома. Она вскинула руки, вспыхнул пурпурный свет, слился с ее красными волосами. Она рухнула. Олег качнулся к ней, слепо вытянув руки. Савиджак метнулся вперед, как падающая скала, но его руки ухватили воздух. На месте миниатюрной девушки возникла молоденькая лисичка. Красно-рыжая, с торчащими ушками, узкой мордочкой, с желтыми широко расставленными глазами и всем своим обликом, неуловимо напоминающая прежнюю лиску. Лишь мгновение она в упор смотрела на огромных страшных людей, а затем свет сознания погас в желтых глазах, она в ужасе подпрыгнула и кинулась к выходу. Закаленные воины, топча один другого, кинулись в сторону. Красный зверек исчез в дверном проеме. Внизу послышался вопль, возник закованный в доспехи воин поперек себя шире. — Владыка, лиса прошмыгнула! Ежели кто ушел, то вели в погоню! От моих хордов никто не уйдет! Не скроется! Савиджак все еще стоял на коленях, как упал. Когда после долгого молчания поднял голову, лицо его было желтым, как у мертвеца, а голос безжизненным. — Не надо! Это была... Всего лишь леса. Олег поднялся с коленей, в глазах двоилось, плыло. Он понял, что смотрит сквозь слезы, но поднять руки не мог. Перед ним колыхалось широкое лицо Савиджака, вытягивалось, исчезало. Пронесся обеспокоенный ропот воинов, звякнуло оружие. Когда в глазах перестало двоиться, он увидел перед собой Савиджака. Серепый воин... Сказал все тем же неживым голосом. — Я пришел убить вас, лесные варвары. У меня достаточно воинов. Я сам стою целого войска. Олег молчал. Слова доходили, как сквозь густой туман. По бокам колыхались бледные лица. Друзей или врагов, не сказал бы. Да и все было безразлично. Кто-то взял его за плечи, встряхнул. Савиджак, пошатываясь, уходил к дверному проему. Воины растерянно смотрели то на него, то на троих лесных варваров. Савиджак сказал через плечо тем же мертвым голосом. — Душа моя убита. Теперь мне все равно, кто из нас жив. Он исчез. Слышались его тяжелые неверные шаги, словно огромный воин при каждом шаге хватался за стену. Воины растерянно оглядывались на врагов, один за другим выходили за вождем, мечи в их руках вздрагивали. Мрак непривычно мягко усадил Олега на передвинутый сундук. — Живи, волх Горько! Да мы ведь люди, а не боги! — Зачем так жить? — Живи! — повторил мрак. — Мы люди. — Потому и живи! Гольф с трудом разминала опухшие руки. Рубцы из синюшных стали темно-багровыми, старый мак морщился от боли, закусывал губы. Таргитай с облегчением поднял с пола яйцо и с готовностью положил Гольшу на колени. Старик ухватил яйцо обеими руками. Замер. Таргитай подняла оброненный Олегом жезл, подал Гольшу. Тот лишь беспомощно повел глазом. Таргитай прислонил жезл к креслу, отступил и даже руки отряхнул. Кровь уже засохла на лбу Гольша, коричневая корочка осыпалась комочками. Лицо быстро обретало прежний вид, кровоподтеки исчезали. Он судорожно вздохнул, проговорил все еще слабым, но крепнущим голосом. — Я надеялся, но я не верил. Вы прошли такой путь. Вы хоть понимаете, что сумели сотворить? Да никто из героев древности... Мрак сразу набычился, спросил подозрительно. — Не верил? Значит, послал нас на смерть? Гольж бережно погладил яйцо, поднял измученные глаза с лопнувшими красными жилками в белках. — А что оставалось? Мы и так уже погибали. К тому же тоже кое-чему у вас научился. Это странная авось. Я видел, что все расчеты против вас. Но они и раньше были против. А вы все равно побеждали. Таргитай не слушал. Обнимал и гладил Олега, тот уронил голову, мертвый ко всему. Мрак сказал нетерпеливо. — Ну теперь-то, теперь-то зло истреблено! Улыбка Гольша была печальной. — Вы все еще дети, но убили сильнейшего из магов. А кто-то же остался все равно сильнейшим. Будете убивать одного за другим, так перебьете всех умнейших людей на свете. Останутся только... Полудикие варвары! — Но ведь жазлый камень у тебя, — сказал мрак прямо Действуй! Если боишься, давай я. Я в раз все зло к ногтю. Только скажи, какие слова прошептать! Вот и ты стал как мордух. Опять прав тот, у кого больше силы. Конечно, ты будешь творить только добро, а зло так, мимоходом. А лес рубят, щепки летят. Да и что обращать внимание на людишек, когда заботишься для всего белого света? в разгромленной комнате повисло тяжелое молчание гольф поглаживал яйцо в глазах появился лихорадочный блеск старческие губы поджались он постепенно выпрямлялся силыды пребывали на глазах а что же делать спросил мрак горько вам ничего уже все сделано вот жезл мощи а вот про камень а вот яйцо с помощью которого могу заставить трепетать даже богов. Мордух верно сказал, что побеждает не сила мышц, а мощь разума. Он был в этом самым могучим, но я, как уже говорил, рискнул поставить на вашенской авось. Да, я дал им схватить меня, хотя мог бы продержаться еще пару дней. Я чуял ваше приближение. Вы ломилища из пространства, как стадо свиней к водопою. Вас слышали даже глухие. «Так быстрая смерть тебе не грозила?» Горш провел ладонью по лицу. Комочки крови исчезли вовсе, засохший красный гребень опал, седые волосы ухоженно упали на плечи, синева ушла с распухших рук, Горш выглядел здоровым и полным сил, как и прежде. «Это я все рассчитал, а не мордух!» Мрак пораженно протянул. «Вот оно как!» а вот теперь я с тобой в кости играть не сяду! — Не сядешь, — согласился Гордж. — Верно, говорят, настоящая мощь приходит из леса, а в городах лишь обретает блеск и опыт. Вы настолько могучи, что... Олег, останови своего звероватого друга, он вон слишком близко подошел. Олег поднял голову и бросил хриплым безжизненным голосом. — Мрак, не глупи. Он тебя убьет. Мрак сделал крохотный шажок назад. Таргетай переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Олег опустил глаза. Таргетай негодующе вскрикнул. — Ты... ты обманщик! Твое дружелюбие не настоящее! Горж смотрел насмешливо, покачивал головой. — Все на свете не настоящее, варвар. Даже друзья. Только враги настоящие всегда. Друг может предать, а враг... Агимас никогда не обманывает. Жаждал убить, и таким и останется. Таргитай ухватился за грудь, его согнуло от резкой боли. Горь взглянул, словно кольнул двумя ножами. Предательство раскалывает сердце певца. Слышал, но не верил. Лесные люди, я вынужден лишить вас жизни Маги не знают ни жалости, ни благодарности, ни злобы, а ни разум. Мрак стоял потемневший, плечи обвисли, будто держал гору. Олег бросил безнадежно. — Но у тебя жезл мощи, у тебя прокамени, у тебя даже яйцо. Почему бы не дать нам просто уйти? Годж покачал головой. — Вы с вашим овощи еще опасны и непредсказуемы. Не могу дать вам даже одного шанса на миллион лет, хотя столько и не проживете. А вот я, имея жезлы про камень, он обрекающе опустил ладонь на про камень. Мрак и Таргетай невольно придвинулись к Олегу, встали плечо к плечу, покрытые ранами, измученные в рваных волчьих шкурах. — Вы чересчур удачливы. Камень под рукой мрака вспыхнул радостным пурпурным светом, комнату залил ровный ликующий свет. На лице Гольша появилось удивление, пальцы разжались, в глазах метнулся дикий страх. Олег сказал зло. — Миллионы лет, даже вида вечера. Гольш начал подниматься, но красный свет от прокамня побежал по руке, наполнил старого мага и вспыхнул ярко и слепяще. Яйцо осело сквозь дымок, а сизый пепел, бывший только что могучим магом, выдуло ветерком. Мрак неверяще смотрел на опустевшее кресло, где одиноко и холодно блистало яйцо. — Че это он, не умеет с огнем обращаться, в таком-то возрасте? — С огнем никто не умеет, — устало сказал Олег. Глаза блуждали, тело оставалось здесь, а душа явно заглядывала во все лисьи норки вблизи башни. Он говорил с усилием, помня, что магия — это разум, а не позорящее человека чувства. Не такие уж мы и лесные авосники, мрак. Я все-таки посчитал так и эдак, прикинул, посмотрел все дороги, и всякий раз выходило недоброе. Подозревать старого человека неловко, поэтому я лишь на всякий случай... Ну, ты же сам говорил, что береженого свои боги берегут, а чужие не трогают. Я... Наложил заклятие на прокамень. Всякий погибнет, кто воспользуется первым. Мрак открыл рот. «Ну — Но как же ты... Сотворенный раб по моему наказу велел бы камню, скажем, подмести пул. Сгорел бы, но заклятие снялось бы. Голос его прервался всхлипом. Мрак дружески обхватил за плечи, а Таргитай с горячим сочувствием обнял и поцеловал в щеку. — Олег, мы тебя любим. Ты самый замечательный, ты умный, ты в самом деле вещий, а ей, ей влечение зверя лучше. Ты же сам говорил, что звери счастливее людей, поэтому она сразу к тебе и прилипла. — Да она прилипла, потому что Олег взялся найти мордуха, а там за ноги о стену Олег, ты вещий, а что лиск не раскусил, то никто не поймет, не вычислит баб. Даже ящер не поймет, хотя все женщины ему родня. Он бережно усадил Олега на место Гольша. Таргитай положил волхву на колени яйцо, как недавно клал Гольшу. Мрак подал жезл, Олег рассеянно опустил ладонь на кристалл про камня, а Таргитай зачарованно уставился на просвечивающуюся кисть молодого волхва. Косточки темные, суставы, как зеленоватые хрящики, а плоть просматривается нежно-розовым, видно каждую жилку. Олег опустошенно взирал на сверхмогущество в его руках. Дрались для всего человечества, а ушла лиска, и нет дела до всего мира. Неужто прав Барамир, что все делаем ради женщин? Признаемся в этом или не признаемся? Мрак беспокойно ходил по разгромленной комнате. В огромные дыры врывались горячие струи, оплавленные края уже потемнели. Стены потрескивали, потревоженные глыбы кряхтели. С потолка сыпались тонкие струйки песка. Мрак поднял жезл мощи, насильно втолкнул в руки Олега. — Держи, как я секиру держу, а Таргитай — дудочку. Эх, если бы он так еще и меч держал! Что делать с яйцом? Нам решать. На Гольфе ящер уже воду возят, а у нас никого с кем советоваться. Только три наши голые, как облупленные яйца души на всем белом свете. — А почему только наши? — не понял Таргитай. «Да — потому что доверялись Хватит. Олег, двигаясь все еще как во сне, оставил яйцо в кресле, единственном, что уцелело в помещении. Сам пошел к порогу и сел, уронив голову. Жезл лежал на коленях, как простая бронзовая палица. камень едва заметно поблескивал. Подозрительному мраку показалось, что поблескивал предостерегающий. — Судьба мира, — прошептал Олег. — А мне сейчас ударить бы по скорлупе. И пускай все заново. Другие люди, другие боги. — Я готов, — сказал мрак угрюмо. — Влуплю так влуплю! Таргетай смотрел рассеянно. — Ну, ежели вы, то и я стукну. ну как же? Такое говорите, такое, что я даже не знаю. Да неужели все так по-дурному? Олег остров взглянул на певца. Тот впервые попал в точку. Великое и грандиозное как раз и совершается по случаю, нечаянно, от недомыслия, по злости и редко как задумано. Такой горькой истине учили мудрые книги, так увидел он сам. Три лесных варвара, грубых и диких, в силах изменить судьбы мира, а великие умы высчитывают, сколько демонов поместится на острие иглы. Внезапно в мертвой тишине прогремел хохот, В котором почти не было человеческого. Над головами затрещало, посыпались мелкие камешки, блестя свежими осколками, обрушился яркий свет, крыша исчезла, все оказались под открытым небом, каменные глыбы, словно сметенные могучим кулаком великана, падали по широкой дуге вниз. В синем небе очень быстро сгустилась угольно-черная туча, зависла над башней. Заблистали молнии, и, прорвав тучу, к башне устремилась гигантская волосатая рука. Сполохи играли на толстых ногтях, похожих на спины черепах. Один ноготь зацепился за пол, заскрежетала, в камне протянулась дымящаяся канавка. Пальцы с хрустом загребли кресло вместе с яйцом. Мелкая щепа брызнула между пальцев, а рука, где каждым волоском мрак мог бы подпоясаться... Поднялась и сгинула в тучи. Снова донесся хохот, удаляющийся, злорадный. Туча рассыпалась на мелкие облачка. Те таяли, как сахар в горячей воде. Обломки стен торчали, словно ощеревшиеся зубы. Все трое очутились на вершине башни, где рука Бога смахнула крышу. — Перун? — спросил мрак перехваченным голосом. — Скорее Велес, — прошептал Олег. — Больно волосатый. В глазах Таргитая стояла боль, голос его был таким, словно не только горло сжимали чужие руки, но и сердце. Думали, что миром правят каганы, потом решили маги. Да, это они, а не цари, создают царство, строят города и дворцы, творят новые племена и народы. Но зачем? Кто велит им делать то, а не это? Олег, не маги правят, даже если думают, что правят. Теперь уже видно, кто правит на самом деле. Мрак угрым смотрел с края башни на далекие песчаные холмы. Ветерок подталкивал в спину, предлагал прыгнуть. Тогда все решится само. — Кемеров побили едва-едва, — сказал он с горечью. — Можно сказать, по счастью да по дури. Глаза на лоб лезли, чуть кишки не лопнули. Магов по случаю одолели, хотя Олег и думает, что по нашей силе да хитрости. — О чем грезишь ты, несчастный, глядя наверх? Олег молчал, уронил голову. Таргитай заговорил быстро-быстро, глотая слова, обиды и унижения стояли в больших, чистых, как небо, глазах. — Это зверь, может, вот так оплевана и унижена, но мы, мы люди, мы должны пойти не потому, что за правду и счастье за всех, а уже за тем, чтобы снять с себя вот этот смех. Никто не смеет вот так, свысока, над людьми, даже боги. Мрак медленно протянул руку Таркитаю. Поколебавшись, Олег положил на их скрещенные руки и свою ладонь. — Конец книги! Читал Владимир Князев. — Прощайте!